Глава 7. На следующий день рано утром, находящаяся в засаде группа десантников, заняв удобную позицию на узкой лесной дороге возле большой лужи, объехать которую было невозможно, попала в неприятную историю. Замаскировавшись, бойцы поджидали противника. Через некоторое время тишину леса стал заполнять приближающийся шум со стороны птичьи, двигался развед-дозор фашистов. Минута через две показал самотёку с установленным на коляске пулемётом, следом полз зброневик и замыкал эту небольшую колонну грузовой тентованный автомобиль, в кузове которого плотно сидели немецкие солдаты, посматривая на дорогу через завёрнутый внутри кузова брезент. Мотоциклист, остановившись перед лужей, поднял на запылённую каску очки, внимательно посмотрел по сторонам и медленно двинулся вперёд. Сидевший в коляске полиэмётчик расхохотался, когда грязная вода взметнулась перед ним. В середине лужи мотор стал захлёбываться и чуть было не заглох, но мотоциклист добавил газу и буквально вырвал свою машину из густой грязи, выскочив на сухой участок. Остановившись, он замахал рукой, призывая колонну следовать за ним. Сразу же, не торопясь, вперёд тронулся броневик, шумно разгоняя воду по сторонам. Вот этот самый момент сбоку от остановившегося перед лужей грузовика из кустов вылетел Женька Чумаков, который сам напросился в состав диверсионной группы, чтобы, как он объяснил родному, лично уничтожить несколько захватчиков и получить свежий материал и вдохновение для нового боевого листка, основанного на собственном опыте. Подскочив к машине, Чумаков схватился левой рукой за задний борт и только потом бросил внутрь гранату. Развернувшись, он бросился было бежать, но оступился и упал рядом с колесом автомобиля, в кузове которого истошно орали немцы, а те, кто сидел около выхода, стали вываливаться наружу. Подо рядом с десантником Женя подскочил, но растерявшись в перепугу, потерял ориентировку, не понимая, куда бежать. В этот момент должен был раздаться взрыв, но этого по каким-то причинам не произошло. Моментально подскочивший к грузовику Иван зашвырнул в кузов другую гранату и схватил Чумакова за гимнастерку. Однако тот снова поскользнулся, и только сильно рука товарища продащила его волоком через придорожные кусты к спасительным деревьям. Гитлеровцы, оставшиеся в грузовике, были на готове, и лимонка Ивана тут же была выброшена в сторону, где и взорвалась, оглушив и забросав комками поднятой земли всех находившихся рядом. Сидевший в коляске полиметчик дал короткую очередь вперёд, пока мотоциклист Крутанов руль до упора резко разворачивал свою машину. С небольшим опозданием зазвучали винтовочные выстрелы солдат, успевших покинуть машину и быстро занимающих круговую оборону. Сверху на них продолжали сыпаться товарищи, выпрыгивающие из кузова. В ответ с обеих сторон раздался треск карабинов и автоматов. В дело вступили десантники. Их пули насквозь прошивали брезентовый кузов автомобиля, оставляя ровные круглые дырки. Но было уже поздно. Почти все фашисты успели покинуть грузовик и вступить в бой. Броневик принялся поливать пулемётными очередями пригорок, за которым пряталась большая часть диверсионной группы. Противоположную сторону леса накрыли огнём из мотоцикла. Первый шок прошёл. Вернулись уверенность и выучка. Среди рассыпавшихся по обочинам солдат раздались чёткие команды. Быстро сообразив, что силы десантников сильно уступают им, немцы стали огибать пригорьок с левого фланга, чтобы зайти советским воинам в тыл и не дать им уйти. Оценив складывающуюся ситуацию, командир группы сержант Волков приказал немедленно отступить, и десантники спешно скрылись в лесу. Фашисты, постреляв вслед, преследовать не стали, видимо, решили, что впереди может ожидать новая засада. Можно сказать, немцы отделились лёгким испугом. Всего один солдат получил лёгкое ранение бедра. Оказав ему первую помощь, гитлеровцы погрузились в грузовик и двинулись дальше. Оказав ему первую помощь, гитлеровцы погрузились в грузовик и двинулись дальше, внимательно осматривая окрестности в готовности к новым неожиданностям. Сидящие в кузове солдаты ещё долго крутили в руках советскую гранату и рассуждали, что могло произойти, не забудь русский поставить её на боевой взвод. В это время группа десантников, не обнаружив за собой погони, остановилась отдышаться, обступив виновника неудачной операции. "Женя, тяжело дыша, начал Волков. Почему не было взрыва? Не понимаю", оправдывался тот, подскочил, бросил, больше ничего не делал. Не видел, что ты ничего не делал. Скажи спасибо Смолину, а то ехал бы сейчас с фрицами в качестве трофея. Ты на чём там подскользнулся? На собственном дерьме обделался от страха. Предложит дорога сухая. Да не знаю я, мокро было. Мотоцикл проехал, воду разбрызгал. Женя, дорога сухая была, вмешался Иван. Хорошо, что не тяжёлый, меньше мешка с картошкой весишь. Стыдно было тебя немцам отдавать, пришлось вытаскивать. Спасибо, Ваня, спас. Чумаков заискивающе усмехнулся, прекрасно понимая, чем могла закончиться ситуация. Да что ты ржёшь, смешно ему. Продолжил ругать нерадивого товарища командир. Такой шанс коту под хвост из-за тебя. Женя гранату не взвёл, я видел, только сказать не успел, он уже к машине побежал. сказал стоявший напротив Семён Стеблинов. Это правда? Волков внимательно посмотрел на Чумакова. Да нет, начал было оправдываться тот, но сержант тут же перебил его, почуяв враньё. Скажи честно, забыл или нет? Не знаю, смущённо улыбнулся Евгений, переволновался. Первый раз немца так близко увидел. Я ж не нарочно. Простите меня. Эх, Женя, Женя, покачал головой Волков. Из-за тебя всех могли положить. Повнимательней надо быть. Всё, хватит трепаться, подвёл оно ток. А результатах я доложу командованию, а сейчас ноги в руки и на базу. Вернувшись в лагерь, сержант отправился на доклад к родному, как было заведено. Вот говнюк, выругался козёл, дослушав причину провала. Понаберут всяких малохольных, а ты потом воюй с ними. Из плюсов то, что немцев припугнули. Всё остальное минусы. Пораспикав Волкова минут 5 за неудачно проделанную работу, ротный отправился к Салопу, который тут же приказал позвать к себе Чумакова. Тот в это время всеми силами имитировал бурную деятельность по выпуску боевого листка. "Иди, Женя, тебя комбат ищет. Сами управимся", отправил его комсорг, наслышанный о героизме Чумакова. Он вздохнул и медленно побрёл в сторону штабной палатки, ожидая, по его мнению, несправедливой кары. Ведь с кем не бывает? Ну, испугался немного, растерялся. Всё-таки первое боевое крещение. Потоптавшись у порога, придумывая себе всё новые и новые оправдания, наконец-то собравшись с духом, он попросил разрешения войти внутрь. "Надо же, распоршись мои бубенчики". Голос салопа не предвещал ничего хорошего. сам утренний герой пожаловал капитан подошёл к евгению поближе и пристально посмотрел в глаза от этого взгляда чумаков покраснел вот скажи мне евгеша опасно вкрадчиво прозвучал голос комбата чувствовалось что он готов в любую секунду взорваться ты почему меня не любишь чумаков ещё больше покраснел и опустил голову в глаза мне смотри полудурак взревел салов Я тебя так учил с оружием обращаться. Никак нет, выдавил из себя Чумаков, выпрямляясь и глядя перед собой. Никак нет? Это всё, что ты можешь мне промямлить? Голос комбата снова зазвучал мягко, словно поस्तु пилева готового к порышку. Посмотри в мои глаза, Чумаков. Что ты в них видишь? Командир батальона не стал дожидаться ответа и так же елейно продолжил в них Чумаков. Ещё недавно были отблеск голубого неба, зелень палеских лесов, любовь к родине, а сейчас всё это затянуто траурной чёрной лентой. И виной тому не столько фашистские гады, сколько ты, Чумаков. Кто тебя учил бросать гранату? Покажи мне его, Евгеша. Я лично оторву ему руки. Чего молчишь, боец? Голос Солопа приобрёл металлический оттенок. Ведь это Луценко проводил с вами занятия по боевому применению гранат, так? Это он научил тебя не ставить гранату на боевой взвод перед броском. Отвечай, когда спрашивают. Никак нет, товарищ капитан. Чумаков продолжал смотреть прямо перед собой, боясь шевельнуться, чтобы случайно не вызвать новый приступ гнева у командира. У тебя какая оценка по выполнению норматива боевого бросания гранаты из окопов в положении стоя? снова перешёл на мягкий голос комбат. 4. Четвёрка. Это цифра, которая ближе к пятёрке? Так. Было видно, что Солоп с трудом сдерживает ярость. То есть ты, Чумаков, в спокойной обстановке почти отличник, а как понадобилось реальное выполнение задачи, вдруг забыл всё, чему тебя научили? И после этого ты кто? Ты, Чумаков, не на прогулке, не на учениях, а в телу врага. То есть на войне, если твоя башка этого не помнит, были бы немцы чуть-чуть порасторопнее, тебя бы уже черви в канаве жрали. Спасибо товарищам, что вовремя выдернули тебя, вошь безмозглую, прямо из вражеских рук, в которые ты по своему скудоумию собственна ручной решил запрыгнуть. Виноват, товарищ капитан, Евгений опустил голову. Виноват? взревел Соловьёв. Да ты, полудурак, своим остатком мозга понимаешь, что натворил. С собственными руками, вместо того, чтобы уничтожить солдат врага, имея для этого потрясающую возможность, вдруг подалы им целую гранату. Да германцы просто обомлели от счастья, едут себе спокойно, разговаривают. Вдруг из кустов выбегает боец Красной армии, дарит подарок и убегает обратно. Ты можешь представить их чувства? Как ты думаешь, Дубина, они так же поступят? Нет, они этой же гранатой убьют наших солдат, твоих товарищей. И эта кровь будет на твоей совести, Чумаков. Потому что, Чумаков, ты повёл себя как пособник врага, и по законам военного времени я должен расстрелять тебя перед строем, как на этом настаивает комиссар батальона. Ты это понимаешь? Тебя не доумка, уже затребовал к себе особый отдел. Думаешь, они тебя по головке гладить будут? Нет, дорогой мой, ты совершил тяжёлое преступление, за которое должен заплатить по полной. Конечно, особиста комбат сегодня ещё не видел. Да и комиссар попросил особо не кричать на своего любимчика. Я сказать, на первый раз простим. Но и оставлять проступок солдата безнаказанным соلوب не собирался. Минут 10, матерясь так, что у берёз от стыда свернулись листья, он описывал предстоящие прелести работы особого отдела с чумаковым, от ареста до предстоящей могилы. Чего сопли распустил? Не унимался комбат, увидев набежавшую слезу на лиске красного, как варёный рак, Евгения. Как гадить своим, так ума хватило, а отвечать за свой поступок, что кишка танка. Простите меня, товарищ капитан, всхлипнул Женя, растерялся сильно. Но я исправлюсь, обязательно искуплю вину. Не расстреливайте меня, пожалуйста. Скройтесь с глаз моих. Рявкнул Солоп: "И сегодня вечером лично доложишь мне порядок работы с гранатами, и не дай бог хоть где-то запнёшься. Понятно?" "Да, «То точно!" Евгений к казарне и, развернувшись, поспешил этерироваться от разъярённого комбата. "Что ты так разошёлся, Пётр Тихонович?" К Солопу подошёл комиссар, слушавший разговор стоя поодаль, чтобы в случае чего вмешаться. Парнишка стоял краснее институтки, увидевший голову мужика. Зачем ты его до слёз довёл? Мог бы спокойнее быть. Не чеши мне мозг, Семёныч, выругался комбат. Это вам ещё повезло, что немцы никого не ухлопали, а то сейчас мы с тобой имели бы бледный вид и мокрые кальсоны, общаясь с особистом. Подумаешь, с кем не бывает, комиссар вытачил сигарету, затем протянул пачку салопу. Первый бой у солдата растерялся. Всё обошлось вот и славненько. А ты его до свекольного состояния довёл. Ничего страшного, будет урок на будущее. Комбат закурил, успокаиваясь. Мы с тобой для наших бойцов папка и мамка, поэтому обязаны их сберечь от глупых смертей. Сам видишь, впереди боёв ещё столько будет, на всех нас не хватит. Ладно, он махнул рукой. Пошли в палатку, скоро сеанс связи с Гудковым. Что-то он в последнее время не в духе. Видимо, сейчас моя очередь быть институткой. Салоб докурил, затоптал ногой окурок и направился к поджидающему его на входе связисту.